Четвертое. Как и предсказывал Илюшин, Татаров вышел на людей, имевших отношения с Баренцевой гораздо более коротким путем, чем они сами. Ему не потребовалось смотреть запись. Каждому из своих гостей Оксана звонила накануне и в день встречи. По телефонным номерам их и вычислили. «Номер первый», — объявил Сергей, уставившись в свои записи. Никит Федолов по прозвищу Федул. Ему сорок два, знаком с Оксаной девять лет, с тех времен, когда еще был обычным работягой и вкалывал на здешние стройки, утверждает, что в то время они не спали. За девять лет вырос до прораба, периодически помогал ей с небольшими строительными работами. Месяц назад она подрядила его для возведения беседки на участке. Татаров повис на нем, как бульдог, Но всерьез зацепиться ему пока не за что. Федулов подтверждает, что дважды побывал у Варенцевой 12 и 15 августа в пять вечера. Оба раза провел у нее около полутора часов и уехал. Видали мать, полтора часа? Не удержал сон. К ее исчезновению, по его словам, отношения не имеют. Про долгопрудное Алабушево фейерверки и прочее ничего не знает. Факт воровства материалов или денег категорически отрицает. Считает, что Баренцев выгнал его на почве личной неприязни. — Что же ему еще утверждать? — усмехнулся Илюшин. — Татаров, — говорит он мутный тип, — здоровый бычара с гнильцой. Баренцев его примерно так и охарактеризовал. Федулов в последнюю неделю мотался по объектам, в основном ближнее Подмосковье. Пересечения с телефоном Оксаны, кроме двух упомянутых, не выявлено. Макар, усевшись на полу и разложив перед собой большой лист, Набросал в углу что-то сильно напоминающее, по мнению Бабкина, плесень на трубе. — А Баренцеву где? — поинтересовался Сергей. — Будет позже. Кто номер два? Трофим Волынкин, двадцать пять лет, массажист в спортивном центре в Зеленограде. Навещал Баренцеву тринадцатого августа. — Чего ты усмехаешься? — Эвфемизмы мне твои нравятся, — сказал Макар. — Навещал. Если я правильно запомнил время, указанное на записи, это было около двух часов дня. Да, он пробыл здесь с двух до пяти. Волынкин, как под копирку, утвердит тоже, что Федулов были знакомы, изредка спали, тесных личных отношений не заводили, обычный приятельский секс. Не знает, не видел, не участвовал, не привлекался, с родственниками Баренцевой никак не связан. Он забыл сказать, Федулов холост, а у Волынкина жена и двое детей». Макар изобразил кружок размером с пятикопеечную монету. Сергей подождал, не заполнит ли он его чем-нибудь. Но кружок остался пустым. 14 августа забито номером три. Саркиз Гороян, 49 лет, владелец ювелирного бизнеса в Москве и Армении. Детей шестеро, жен трое. Полный комплект. Да, — Да-да, помню это вепря махнатого, — обрадовался Илюшин. Однако нарисовал вовсе не вепря, а какой-то куст с глазами Он встречался с Баренцевой три года назад в течение двух месяцев, а знакомы они еще с тех времен, когда она торговала ювелиркой. Рассказал Татарову, что после долгого молчания она позвонила и пригласила его прямым текстом для секса без всяких ухищрений. Её даже покоробило её прямолинейность. Прибыл в один с тридцать, уехал около часа дня. «Слушай, вот неутомимая баба, а!» — перебил он самого себя. «Она неутомимая в течение ровно одной недели», — поправил Илюшин, покусывавший карандаш явно думающий о чём-то своём. «И это тоже должно быть как-то связано с её исчезновением, но ну, тромчую» неспростая эта активность, Серега!» «Он, разумеется, тоже ничего не знает?» «Абсолютно!» «И, наконец, номер четыре!» «Темная лошадка в нашем списке!» «Ты не поверишь!» «Артур Гороян!» Илюшин поднял на него удивленный взгляд. «Однофамилец или родственник?» «Родной племянник!» «Двадцать восемь лет!» «Без определенных занятий, без жены, без детей!» ездит на дорогих арендованных машинах, меняя их по настроению. Шестнадцатого, то есть накануне исчезновения Баренцевой, провел у нее четыре часа с шести до десяти вечера, и с тех пор толком неизвестно, где он. Татаров сейчас пробивает его телефон, но дело осложняется тем, что этих телефонов у Гороян то ли три, то ли четыре, один забыл, сразу купил новый, в общем, широкой души парень. Нормальный, богатый, бездельник, спортивный, накачанный. Ну, ты видел, ни перед кем не отчитывается. Свободная птица, короче говоря. И единственный, с кем Татарову не удалось поговорить. Его дядя последний раз общался с ним позавчера. Телефон, с которого поступил звонок, находится в Ростове. Но это не сотовый, а стационарный аппарат ресторана «Киш-Миш». Артур там кутил. По словам Саркиса, был так очевидно пьян, что дядя разозрился и бросил трубку. Илюшин изобразил напротив куста сильно похудевшего человечка Мишлен, Постучал карандашом, оставляя на листе мелкие серые точки. Выглядит так, словно баренцево провела кастинг и остановилась на последней кандидатуре. Ого! Тест-драйв! Взяла молодого здорового самца и укатила в неизвестном направлении. Татаров, само собой, связался с рестораном и предъявил им фото Баренцевой для опознания. Но Артур в тот вечер сидел в компании то ли трех, то ли четырех девиц, и официант не уверен, что ее не было среди них. Вернее, они считают, что ее не было, но как-то не уверен. «Прежде чем ты заведешь нашу песню про камеры, камеры есть». И стол, за которым кутил Артур, даже попадает в поле их обзора. Но... Но запись обновляется каждые сутки. В смысле, сутки записываются на предыдущие. То есть можно полагаться только на память официантов. Чеки, карты. Гороян расплачивался наличными. А карта Баренцева, как ты знаешь, нигде не засветилась после ее исчезновения. Может быть, она взяла деньги из сейфа. Социальные сети... У Артура один-единственный аккаунт ВКонтакте, фактически мертвый, последнее посещение два года назад. Если он выкладывает фотографии, то под другой фамилией или вообще под ником. «Неужели все -таки — Неужели все-таки любовник? — пробормотал Макар. — Уехала, как мы предполагали с самого начала, но уехала в торопях, побросала в сумку первые попавшиеся вещи. Они встретились в селе Алабушево, Она пересела в его машину, может быть, на заднее сиденье, и тогда неудивительно, что мы ее не обнаружили на камерах. И они умчались вдвоем, плюнув на дорогой потерянный iPhone, на фейерверки, на дочь близких. Едут на юг, останавливаются у приятелей Горояна, У таких ребят всегда широченный круг знакомств. Пьют, веселятся, пока жена рыдает а мы землю насмроем вместе с Татаровым. По твоему Баренцеву на ну, такое способно. У меня сложилось впечатление, что она могла бы наплевать на мужа и на дочь, не говоря уже о брате, но... — Сестру должна была предупредить, — медленно сказал Илюшин. С другой стороны, они ссорились накануне ее исчезновения. Жанна вывела Оксану из себя. Татаров бросил все усилия на поиски Горояна. Он считает, что они объявятся в ближайшую неделю где-нибудь на нашем юге». Илюшин молчал. Сначала он нарисовал маленькую лягушку в центре листа. Хорошенькую, большеглазую, почему-то с коротким хвостиком. Короны не хватает, чуть было не ляпнул Бабкин, но прикусил язык. «Мешать и приставать с советами нельзя. Макар никогда об этом не говорил». И поначалу Сергей Лес со своими ценными комментариями. Но спустя несколько расследований, вот она, поразительная наблюдательность профессионального оперативника, заметил, что Илюшину работается легче, если не подавать вообще никаких звуковых сигналов, прикинуть светушью, не отсвечивать. При этом его молчаливое присутствие, как Бабкин заметил еще примерно через пять расследований, Макару скорее нравилось, или не нравилось, а как бы это сказать, стимулировало, что ли, вдохновляло, раскрепощало. Тьфу, черт его разберет, что оно делало с ним уж. Раскрепощение-то Илюшну точно не требовалось. Но только Макар рисовал живее и быстрее. Свидетели жертвы подозреваемые, все пропущенные через реторту Илюшинского воображения, были пойманы, и запечатлены на бумажном листе в дистиллированном виде. Беспримесная суть. Так, во всяком случае, обозначал это для себя Бабкин. А что думает сам Макар про свои каляки-маляки, он не знал. Илюшин стер лягушечку. На ее месте возникла рыбка. Сергей молча наблюдал, как появляется и разрастается пышный хвост. Все больше, все наряднее до чрезмерности до уродства, Тщедушное тельце и огромная тяжелая грозовая туча хвоста. Золотая рыбка — исполнение желаний. Макар оторвался от рисунка и снова подошел к карте. Ткнул острием Валабушева. «Какие, ты сказал, маршруты проходят через эту остановку? Тридцать пятый, девятый и четырнадцатый экспресс!» Сергей помнил их на память. Карандаш переместился к той остановке, на которую Макар вышел через поле. «Через эту? А эту на что?» «Так, подожди, надо поискать. Ага, здесь всего два. Двадцать восьмой и четырнадцатый экспресс!» и Илюшин подошел к нему... Склонился над компьютером. «Четырнадцатый экспресс — это обычная маршрутка, я ее встречал. Думаешь, Баренцева села в автобус, добралась сюда и пешком через поле вернулась домой? Зачем? И почему ее здесь никто не видел? Давай предположим, что она решила бросить все, уехать, пускай с одним из тех любовников, с которыми она кувыркалась последнюю неделю, подъехала к станции, ба забыла любимую сумочку. И что она делает?» Бросает машину, пересаживается в автобус, едет, идет пешком два или три километра, прокрадывается в дом. Зачем? Здесь и так все принадлежит ей. Я не уверен, что она вообще умела ходить пешком. Ты видел каблуки на ее туфлях? Макар вернулся к рисунку, покатал карандаш в пальцах, наконец подбросил его и с размаху воткнул остразаточенный грифель в угол листа. «Наподобие копья!» Сергей хотел спросить, означает ли что-нибудь эта рваная дырка. Но у него завибрировал телефон в кармане. «Здорово!» — крикнул татаров сквозь какие-то шумы и трески. «Я каратенчика! Гороян пока не объявился. Зато пришли полные сводки по имуществу Баренцевой!» Бабкин щелкнул пальцами, привлекая внимание Илюшина, и включил громкую связь. «Слушан тебя с Макар Андреевичем очень внимательно!» «Ты не поверишь! Весь бизнес! Оформлена ее мать, Баренцу Анну Игнатну, 62 лет! Все коммерческие площади — пять с лишним тысяч квадратных метров в разных районах Москвы, а две московские квартиры — на сестру! Так, а земля? А недвижимость? Здесь три жилых строения! Она оформила завещание два года назад! Все остается сестре?» И дочери в равных долях. Но учти, что земля зарегистрирована на Жанну Баренцеву. — Как на Жанну? — изумился Сергей. — Она сказала, ей принадлежит только половина дома. Трески и шумы внезапно стихли, и голос Татарова стал слышен так ясно, словно он стоял рядом с сыщиками. — Не знаю, что она вам наговорила. Но в ее собственности три легковых автомобиля, гектар земли, два коттеджа и... One moment, проверю. А ну да. Триста сорок квадратных метров жилой площади находятся в долевой собственности сестер Баринцевых. Все верно? — Спасибо, Паша. Он положил телефон, и они с Макаром уставились друг на друга. — Вот тут сюрприз, — протянул Бабкин. — Получается... Юрий Баренцов после ее смерти остается ни с чем? Нет, постой. Даже если есть завещание, он же законный супруг, ему должна достаться половина нашего имущества, то есть четверть этого дома», — Илюшин хмыкнул. «Человек без постоянного заработка не сможет содержать и обслуживать это имущество». «Слушай, о чем мы говорим?» Я уверен, что Баренцев не в состоянии покупать даже бензин для своей машины. А это и не его машина. Вольво, Юрия и Тойота Медникова записаны на Жанну, как ты слышал. И в случае смерти Оксаны Жанна остается с деньгами, машинами, квартирами и домами. Анны Анна Игнатьевна шестьдесят 62 лет с пятью тысячами квадратных метров. Значит, гольф, дорогие спортклубы... Жизнь за городом, путешествие в Вену, одежда, машина и свой кабинет. — Все существует лишь до тех пор, пока это оплачивает его жена, — констатировал Илюшин. Картина переворачивается с ног на голову. — Баренцев! Последний человек, заинтересованный в смерти Оксаны. Ты считаешь, ему известно распределение ее имущества? Она и бизнес свой максимально защитила, процитировал Макар. Я осел, не придал значения его словам, а ведь Юрий прямым текстом мне все сказал. Необходимо поговорить с Жанной, но я совершенно уверен, он в курсе. — Ну что тут он все-таки получит, — запротестовал Сергей. — Давай предположим, что Баренцева решила выгнать его и отсудить ребенка. Мог бы он убить ее? — Вполне. — Что ты головой качаешь? Баренцев предпочел бы договориться с ней. Он десять лет принаравливается к ее характеру. Тут уступает, там распластывается, здесь вертся ужом. Судя по всему, что я узнал, Оксана не горела желанием играть роль заботливой матери и оно достаточно практично, чтобы не лишать девочку отца. В таком случае где мотив, где способ, где тело, в конце концов?» Бабкин развел руками. Макар был прав. «Тело едет с любовником отдыхать», — вздохнул он, — «на овечьем викеевском коврике».